Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса. И все ей руку целовали. хотя азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в семьдесят шестом. Нет, в семьдесят седьмом. Нет. Позвольте, когда у нас турки стояли... — Анюточка, сколько нашему Колечке лет? — Мне, папа, семь лет, — говорит Коля. Черномазый мальчуган с мугным лицом и черными, как уголь, волосами. — Да. — Постарели, и энергии той уже нет, — соглашается Лопнев, вздыхая. Вот где причина — старость, батенька. Новых инициаторов нет, а старые состарились. Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтобы общество скучало. Я был первым помощником вашей Анны Павловны. Вечер ли с благотворительной целью устроить, лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать, все бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел. Не забыть мне этой зимы. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев? Да в каком году это было? Не очень давно, в семьдесят девятом. Нет, в восьмидесятом, кажется. Позвольте, сколько вашему Ване лет? «Пять — Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна. — Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад. — Да-с, батенька, были дела. Теперь уж не то. Нет того огня. Лопнив и Шарамыкин задумываются. Тлеющая полено вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом.